Вождь Астоуэла был очень стар. Он единственный из всех островитян, видел человека, рожденного на островах самого Архипелага. А потому Гет казался местным жителем настоящим чудом. Люди приводили своих маленьких сыновей, чтобы те посмотрели на человека с больших островов и запомнили его на всю жизнь. Они никогда раньше не слышали о Гонте и знали лишь Эа и Хавнур.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 Они молчали. Одни ухмылялись, другие хмурились. Старый вождь ответил «Море». «И нет там больше никаких островов?» «Это последняя земля. За ней больше ничего нет, кроме воды». «Это мудрые люди, отец», — сказал человек помоложе. «Скитальцы морей, путешественники. Может, они знают о такой земле, о которой не знаем мы?» «Нет никакой земли».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 Не спешу, а боюсь опоздать. Я слишком медленно догонял ее, и она убежала слишком далеко. Я приговорен к вечному преследованию ее и не могу упустить последние возможности, иначе мне придется следовать за ней всю жизнь, а потеряв ее, я потеряю и себя. Куда же теперь лежит наш путь? На восток. Вставай. Бурдюки уже полны воды. Они покинули ночлежку еще до того, как проснулся первый житель селения. Только чей-то младенец заплакал в темноте, но вскоре затих. При тусклом свете звезд они спустились по крутой тропе к гавани, отвязали зоркую от причала и поплыли по темной воде прочь от Астоула снова в открытое море.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 Но и шла уверенно, как и обещал человек, построивший ее когда-то. Она точно следовала направлению волшебного ветерка, не хуже любого заколдованного судна с острова рок За все утро Гетт не проронил ни звука, только еще раз произнес волшебные слова, заклинающие ветер и усиливающие прочность паруса. ведь наконец, совсем проснулся, до сих пор он спокойно дремал на дне лодки.